Путь доверия. Я не верила в исцеление и не испытывала благодарности, когда доктора диагностировали мне рак, сказала Луиза. Каким было твое отношение? Мне было очень страшно. Чего ты боялась? Сорок лет назад рак был смертельным приговором. Ты боялась умереть? Да, я была полна предрассудков. Что ты имеешь в виду? Ну, я верила, что рак был знаком того, что я была плохим человеком и жила совсем неправильно. Как ты изменила свое отношение? Я получила огромную помощь в пути. Никто из нас не исцелялся в одиночку? Стремление исцелиться было настоящим чудом. Как это? Когда я была готова делать все, что потребуется для выздоровления... «Мне кажется, меня привели к людям, которые были нужны». «Можешь пояснить?» «В книге «Ты можешь исцелить свою жизнь» я рассказала историю о том, как после изучения рефлексотерапии ступней мне захотелось найти практикующего врача. В тот вечер я пришла на одну лекцию. Обычно я садилась впереди, но на этот раз почувствовала, что нужно сесть сзади. Я не хотела этого делать» но что-то внутри заставляло меня поступить подобным образом. В любом случае, как только я села, подошел мужчина и сел рядом со мной. Он был специалистом по рефлексотерапии и работал по вызову, так что я записалась к нему. Прекрасно. Как бы случайно, замечательные книги шли мне в руки. Я слышала о лекциях поблизости и встречалась с самыми разными интересными людьми. Тебя вели. «Да, это был путь доверия, и для меня все стало на свои места». «Что, как ты думаешь, вело тебя по этому пути?» «Мой внутренний колокол», — говорит она, указывая на сердце. «Спасибо Богу за внутренний колокол». Я быстро научилась доверять своему внутреннему голосу благодаря всем маленьким чудесам и совпадениям, которые случались со мной. Это звучит так, будто большой план заботился о тебе. Да, и через шесть месяцев врачи подтвердили, что наступила ремиссия. Я знала без всякого сомнения, что рак ушел из моего ума и моего тела. В 1999 году я написал книгу под названием «Перемены бывают». Это книга о личностном росте и эволюции. В «Переменах» я исследовал силу доверия, как оно может проводить нас через худшие и через лучшие времена. Слушая Луизу, рассказывавшую свою историю, мне вспомнилось, как доверие может преобразовать мышление из страха в любовь и как оно может вовлечь нас в путешествие полного и чудесного исцеления. Через несколько лет после написания «Перемены бывают» я получил электронное письмо от Дженны, которая рассказала мне о своем исцеляющем путешествии. Вот что она написала. «Дорогой доктор Холден, я женщина 42 лет, живу в Нью-Йорк-Сити. Несколько месяцев назад, сейчас кажется, что несколько лет, мне поставили диагноз рак груди. Мой мир замер. Я оказалась в аду, совершенно неожиданно. Это было долгое путешествие. Так много людей по пути помогли мне. Происходили чудеса. Много чудес. Одно из них — найти однажды на пустом месте в вагоне метро вашу книгу. Помню, когда я взяла ее в руки, голос в моей голове произнес «Это подарок тебе». Я бросила взгляд на обложку и улыбнулась. Заглавие было совершенным. Заглавие подытоживало все, что я чувствовала по отношению к своей жизни. «Это именно то, что мне нужно прямо сейчас», — сказала я себе. «Я читала и перечитывала вашу книгу несколько последующих недель. Я держала ее у себя в сумочке. Она лежала на моем прикроватном столике. Я брала ее на прием к врачу. Ваша книга была мне приятелем. Она была моим другом». Вчера доктор сообщил мне о моем выздоровлении. Я снова в порядке, но по-другому. Сейчас у меня хорошо на душе, а не только в теле. В целом опыт помог мне увидеть все иначе. Я имею в виду полностью иначе. Даже название вашей книги. Видите ли, я думала, что читаю книгу под названием «Плохое бывает». Название было совершенным. Каждый день не менее десяти раз я брала в руки «Плохое бывает» и читала следующую главу. Я даже рекомендовала эту книгу всем своим друзьям. А вчера в метро, возвращаясь домой от врача, я снова взяла «Плохое бывает» и тут впервые увидела настоящее название вашей книги. «Мне нравится это новое название». Оно совершенно и подытоживает то, что я чувствую относительно своей жизни. Спасибо вам. Дженна. Когда вы боитесь, это верный знак того, что вы доверяетесь своему эго. Написал я в книге «Перемены бывают». Эго, являющееся чувством изолированного «я», борется, чтобы понять доверие, поскольку доверие ощущается только в союзе с душой. В переменах я написал «Эго ощущает доверие как хождение по краю пропасти». Это смертельные шаги. Причина в том, что доверие ведет вас мимо восприятия эго в область более широких возможностей. Доверие призывает наивысшее в вас. Оно дает доступ к неограниченному потенциалу вашего необусловленного «я». С доверием возможно все. Доверие — это не просто положительное мышление, это способ существования. В своем высшем выражении оно является качеством осознания, принадлежащего необусловленному «я». Доверие показывает, что когда твоя жизнь разваливается, то это не ты разваливаешься. С тем, кем по сути являешься, всегда все в порядке. Разрушается именно ощущение себя, эго и его планы, надежды и его ожидания того, как все должно происходить. «Жизни разваливаются, когда им нужна перестройка», пишет Леонила Ванзант в работе «Покой из разбитых кусков». Готовясь к работе над данной главой, я получил новость о том, что моя подруга Сью Бойд попала в Бристольскую больницу. Она пребывала в коме. Ей поставили диагноз энцефалит, и у нее было мало шансов выжить. Врачи сказали нам, что если каким-то чудом она вернется в сознание, то будет страдать от серьезного умственного расстройства. Друзья Сью немедленно организовали круговую молитву. Через несколько дней мы услышали, что Сью пришла в себя. «При первой возможности я отправился в Бристольскую больницу». Я чувствовал волну нерешительности, когда добрался до ее палаты. Я боялся, что смогу застать Сью в ужасном состоянии. Все же мне не стоило волноваться. Так хорошо было увидеть Сью, сидящую на кровати. Ее розовое лицо, ее широкую улыбку и ее великолепные голубые глаза. Рядом с ней находились две медсестры, и она веселила их. «Черт возьми, старина, как же здорово тебя видеть!» — воскликнула Сью. Мы были знакомы 20 лет. Она — ходячая любовь. Все, кто ее знают, согласились бы с таким описанием. Она — такой душевный человек. Мы шли одним духовным путем долгое время. Теперь я наблюдал, как она делала первые шаткие шаги с помощью медсестер. «Не мои ноги», — говорила она им. Сью рассказала о том, что произошло. Как неожиданно. Я и не думала, что подобное может со мной приключиться. Позже Сью сказала наиболее решительно. «Я верю, что есть более высокий план, освещенный, и полностью подписываюсь под ним». На мои слова, какая она смелая, Сью ответила. «На самом деле это не смелость, а доверие. Все, что я могу сделать, это довериться». Во время нашего общения я поделился с, с Ю тем, что духовный учитель Рамдас сказал мне однажды, когда мы говорили о доверии. Он сказал, «Доверие — это осознание того, что тот, кем ты себя считаешь, не может справиться с твоей жизнью, но тот, кем ты действительно являешься, справиться может». Я сказал Сью, что собираюсь написать главу о благодарности, куда войдет кое-что о доверии. Прежде чем уйти, я подарил ей одну из карточек мудрости Луизы Хей. В карточке говорилось «Я доверяю разуму внутри меня». Сью улыбнулась, прочитав надпись. «Любовь — это все, что по-настоящему имеет значение» сказала она с двадцатью четырьмя электроэнцефалографическими электродами, прикрепленными к ее голове. «Ты уже знала это, Сью», — сказал я. Монитор электроэнцефалографа отметил смех Сью. «Да, правда», — сказала она. «Но по-настоящему я узнала об этом только сейчас». Посмотрев ей в глаза, я увидел, что Сью переживала что-то значительное. «Я знаю, что такое быть собой без тела» сказала она, и говорю тебе, это сама любовь.